Через несколько секунд в комнату вошел Агриколь. Но, увидя его унылое лицо, Горбунья поняла, что ее надежды не сбылись. Ну, что нового? Ах, ах батюшка, просто хоть головой об стену. С ума сойти можно. А, видишь, милая Горбунья, так я и думал. Ну, а вы, батюшка? Ну, вы-то видели графа Демонбрун? Граф три дня тому назад уехал... В Латарингию. Вот мои хорошие вести. Ладно, теперь рассказывай свои. Я хочу убедиться в том, что ваше прославленное правосудие иногда оставляет честных людей на милость мерзавцев. А потом мне нужен крюк. И того, и другого я жду от тебя. Как, какой еще крюк, батюшка? Ты что задумал? А Это потом. Сначала рассказывай. Что тебе сказал комиссар? Ну, комиссар выслушал меня очень любезно и заявил что девушки находятся в очень почтенном месте, в монастыре. Так. И что он не имеет никакого права врываться в святое убежище, основываясь только на наших словах. Завтра он донесет кому следует, ну и дальше потом все пойдет по порядку. А, видишь, потом, опять отсрочки. Я говорил ему, что если девушки не явятся завтра на улицу Святого Франциска, они понесут неисчислимые потери. Но, но он сказал, очень жаль, но я не могу основываясь, Только на ваших словах идти поперек закона. Я не мог бы этого сделать даже по просьбе семьи этих молодых особ. А ваш отец им даже не родня. Ах. У правосудия медленный ход, и надо подчиняться формальностям. Вот так ну, он сказал. Конечно, надо подчиняться. Хотя бы из-за этого пришлось стать трусом и изменником. А ты говорил ему о де Декордове? Ну, конечно. Говорил. Ну. И он мне ответил тоже, что это очень серьезная вещь, а доказательств у меня нет. Он сказал, «Третье лицо уверяло вас, что мадемуазель де Кардавиле объявила себя вполне здоровой, но этого мало. Сумасшедший всегда уверяет, что я не в здравом уме. Не могу же я врываться в больницу уважаемого врача по одному вашему заявлению. Я внесу это заявление в отчет, но для закона необходимо время». Вот так сказал. Ах, вот когда я Давиче, хотел действовать, я все это предвидел. И зачем я только вам уступил? Но, батюшка, то, что ты хотел сделать, вещь невозможная. Твой поступок мог бы привести к слишком опасным последствиям. Ну, ну ты сам же это знаешь. Итак, тебе объявлено, что нечего и думать, получить девочек сегодня или завтра утром законным путем, да? Да, батюшка. Вот. Ну, в глазах закона причин для спешки не существует. Нужно, нужно выждать два-три дня. Вот, вот, вот, вот все, что мне нужно было знать. Я все-таки не считал себя побежденным и не мог поверить, чтобы правосудие могло оставаться глухо к таким основательным просьбам. Я надеялся, что, может быть, в суде найдется кто-нибудь из властей, кто не оттолкнет мою жалобу и даст ей ход. Ну, ну и что же? А, я побежал в суд, но мне сказали, что канцелярия прокурора закрылась в пять часов, а откроется завтра в 10. Зная ваше отчаяние и ужасное положение мадемуазель де Кардавиль, я рискнул еще на один шаг. Я пошел в казарм одного линейного полка и обратился к лейтенанту. Я умолял, дайте нам только одного унтер-офицера и двух рядовых. Пусть они потребуют, чтобы их впустили и вызвали девиц Симон. Тогда мы их спросим, желают ли они остаться в монастыре или вернуться к моему отцу, который привез их из России. Тут и видно будет, не силы ли их удерживают. И что же он тебе ответил? А, «Голубчик», — сказал мне офицер, — «вы просите невозможного». Я вполне воспринимаю, но не могу принять на свою ответственность такую серьезную меру. Войти в монастырь силой. До этого достаточно, чтобы меня отправили под трибунал. Вам остается одно – ждать. Вот вот тогда, батюшка, решив, что сделано все, что возможно, я пошел домой. Надеюсь, что ты будешь счастливее меня. Но, к несчастью, я ошибался.